Часть восьмая. Организованный ум. Отправная точка. Если бы решение проблемы было интересным, то пионерам Америки, таким как Чарльз Маккарти, Роберт Валентайн и Фредерик У. Тейлор, не пришлось бы так активно бороться, чтобы быть услышанными. Хотя предельно ясно, почему им пришлось повоевать и почему разнообразное бюро, правительственных исследований, промышленного аудита, планирования расходов — Это подающие надежду, но пока еще гадкие у театра реформы. Они обращают вспять процесс, которым формируется интересное общественное мнение. Вместо того, чтобы подсунуть случайный факт, вывести на большой экран кучу стереотипов и заставить читателя вовлечься в происходящее, как в театральную постановку. Они ломают постановку, ломают стереотипы и предлагают людям картину мира, сконструированную из голых фактов, картину незнакомую, безликую. Если такая картина неболезненная, то она скучная. Зато те, кому она причиняет боль, продажный политик и активист, которым есть что скрывать, часто пользуются скукой, какую ощущает публика, чтобы облегчить боль, которую ощущают они. Впрочем, каждая сложная община обращалась за помощью к особым людям — пророкам, священникам, старейшинам. Наша собственная демократия, хотя основой ей служила теория всеобщей компетентности, с целью управления аппаратом власти и помощи в управлении промышленностью, Сама обращалась к юристам. Сама обращалась к юристам. Признавалась, что человек со специальным образованием ориентируется на более широкую систему истины, чем та, которая спонтанно возникает в голове дилетанта. Увы, опыт показал, что традиционных знаний и подготовки юриста недостаточно. Благодаря применению технических знаний великое общество стремительно разрослось и достигло колоссальных размеров. Ему помогли инженеры, которые научились проводить точные измерения и использовать количественный анализ. Росло понимание, что обществом нельзя управлять людям, которые дедуктивно рассуждают о добре и зле. Заставить общество подчиняться человеку могла только техника, это общество создавшее. Таким образом, постепенно более просвещенные руководящие умы призвали на помощь подготовленных специалистов, или прошли подготовку сами, чтобы сделать части сложившегося великого общества понятными для тех, кто им управляет. Эти люди известны под разными именами. Статистики, бухгалтеры, аудиторы, промышленные консультанты, разного рода инженеры, ученые, специалисты по персоналу, исследователи, а иногда и просто личные секретари. Все они привезли с собой профессиональные словечки и вдобавок картотечные шкафы, карточные каталоги, Графики, папочки, куда можно складывать отдельные листы и, самое главное, солидный идеал руководителя, который сидит за рабочим столом, держит в руке печатный лист, где данные изложены в удобной форме, отклонить или одобрить, и решает вопросы. Все это развитие было результатом не столько стихийной творческой эволюции, сколько слепого естественного отбора. Человек, облеченный властью, политик, лидер партии, глава добровольного объединения, обнаружил, что если ему придется обсуждать в течение дня две дюжины разных тем, то кто-то должен его подготовить. И стал требовать пояснительные записки. Потом оказалось, что он не успевает читать почту, и он потребовал, чтобы ему подчеркивали синим карандашом интересные фразы в важных письмах. Оказалось, что он не в силах переваривать огромные стопки машинописных отчетов, которые копились на его столе. Он потребовал оформлять их краткое изложение. Оказалось, что он не в состоянии понять все эти бесконечные ряды цифр. Он воспользовался помощью человека, который стал рисовать для него цветные диаграммы. Оказалось, что он действительно не отличает одну машину от другой. Тогда он нанял инженеров, которые разбираются в стоимости и характеристиках и могут помочь ему с выбором. Он сбрасывал себя одно время за другим, как человек снимает сначала шапку, потом пальто, потом расстегивает воротничок, когда пытается сдвинуть с места громоздкий предмет. Как ни странно, хотя он знал, что ему нужна помощь, социолога он звать не спешил. Химика, физика, геолога приняли гораздо раньше и дружелюбнее. Для них устроили лаборатории, их деятельность всячески поощряли, поскольку победу над обычной природой оценить могли сразу. Но ученый, который занимается природой человека, это совсем иной случай. На то много причин, главный состоит в том, что социолог мало что может предъявить в качестве побед. У него их мало, поскольку, если только он не занимается историческим прошлым, ему сложно доказать свои теории, прежде чем предложить их публике. Физик может выдвинуть гипотезу, затем проверить, пересмотреть ее сотни раз, и если он все же ошибается, никто не страдает. Социолог же не может гарантировать верность своих теорий, как после лабораторных испытаний. Если за ним пойдут, а он ошибается, последствия могут быть непредсказуемыми. Он по природе вещей несет большую ответственность и при этом менее уверен в своих идеях. Но и это не все. Исследователь, который занимается наукой в лаборатории, разобрался с дилеммой — мысль или действие. Он приносит образец своего действия в тихое место, где процесс можно повторить и мысленно проанализировать все на досуге. А социолог постоянно живет в такой сложной ситуации — Если он сидит в библиотеке, где у него есть время подумать, ему приходится полагаться на случайные и весьма скудные печатные источники, официальные отчеты, газеты, интервью. Если он выходит в мир, где кипит жизнь, ему приходится пройти период долгого и порой мучительного ученичества, прежде чем его допустят в святилище, где принимают решения. Он не может погрузиться в деятельность, а затем снова вынурнуть из процесса и пойти подумать, когда ему заблагорассудится. Не существует привилегированных слушателей, Деловой человек, замечая, что социолог получает свои знания извне и лишь отчасти изнутри, осознавая, что гипотеза социолога не может быть подтверждена в лабораторных условиях и что проверить ее удастся только в реальном мире, начинает крайне низко оценивать социологов, не разделяющих его взглядов на государственную политику. В глубине души социолог с ним согласен, у него самого нет внутренней уверенности в собственной работе. Он верит в нее лишь отчасти, в отсутствии полной уверенности не может найти веских оснований, чтобы настаивать на собственной свободе мысли. Разве вправе он что-то заявлять, учитывая, что у него есть совесть? Его данные не точны, а средства проверки вовсе отсутствуют. Его лучшие качества являются источником разочарования. Ведь если он действительно критически настроен и пропитан научным духом, он не может быть доктринером и биться смертным боем с членами правления, исследователями, Гражданской Федерации и консервативной прессой за теорию, в которой сам не уверен. Если уж и идти на смертный бой, то надо сражаться за Господа, но занимаясь политической наукой. Ученый всегда немного сомневается, призвал ли его Господь. Следовательно, если социальная наука по большей части носит апологетический, а не конструктивный характер, то объяснение тому лежит в ее возможностях, а вовсе не в капитализме. Физики сумели освободиться от давления церкви, когда разработали метод, позволяющий делать выводы, которые нельзя скрыть, нельзя игнорировать. Они обрели достоинство и поняли, за что сражаются. Социолог тоже обретет достоинство и силу, когда выработает свой метод. Он справится с этой задачей, когда увидит свою возможность в потребности руководителей великого общества обладать инструментами анализа, с помощью которых невидимую среду можно сделать понятной. Однако в настоящий момент социолог собирает данные из массы разрозненного материала. Социальные процессы фиксируются крайне нерегулярно, часто записываются лишь отдельные происшествия, связанные с управлением. Доклад на заседании конгресса, дебаты, расследования, юридические справки перепись населения, тарифные ставки, шкала налогов. Сначала этот материал, подобно черепу пилдаунского человека, следует сложить в цельную картину путем искусных умозаключений, и лишь потом исследователь получит представление об изучаемом событии. В 1912 году в Пилдауне, Англия, были обнаружены фрагменты черепа, которые могли быть останками ранее неизвестного древнего человека. Впоследствии, после выхода данной книги, было доказано, что останки фальшивые. Несмотря на то, что это представление связано с сознательной жизнью его сограждан, оно часто оказывается туманным, потому что исследователь, пытающийся обобщить данные, практически не контролирует, как они собираются. Представьте ситуацию, когда медицинские исследования проводят люди, которые редко бывают в больнице, не могут ставить опыты на животных и вынужденно делают выводы, основываясь на рассказах переболевших людей, отчетах медсестер, у каждой из которых своя система диагностики, и собранной налоговой службой статистики о сверхприбыли аптекарей. Социологу обычно приходится извлекать все, что можно из категорий, которые безапелляционно принимал чиновник, когда приводил в исполнение какую-то часть закона, когда он хотел кого-то оправдать, убедить, что-то заявить или доказать. Исследователь все понимает, и чтобы защитить научное знание, он развил специальную область, где детально представлено, как ставить данные под сомнение. Такая позиция, без сомнения, добродетельна. Но если она лишь исправляет сложившееся в социальной науке нездоровое положение, то эта добродетельность неубедительна. Ученый обречен, призвав на помощь всю свою проницательность, догадываться, почему в непонятной ситуации могло произойти то или иное. Зато эксперт, которого наняли в качестве посредника между представителями, а еще в качестве зеркала и средства оценки управления, совсем по-другому оперирует фактами. Он не обобщает факты, которые представляют ему люди действия, а сам готовит для них факты. В этом заключается кардинальное изменение его стратегического положения. Он больше не стоит в сторонке, пережевывая жвачку, которую подсовывают ему профессионалы. Он становится человеком, влияющим на принятие решений, а не просто узнающим о последствиях. Современная последовательность действий такова — Профессионал в своем деле находит нужные ему факты и принимает решения на их основе, затем некоторое время спустя социолог прекрасно объясняет, по каким причинам тот принял или не принял мудрые решения. Такие постфактум отношения академичны в самом плохом смысле этого прекрасного слова. На самом деле последовательность действий должна быть иной. Объективный эксперт сначала находит и объясняет профессионалу факты, а затем строит умные теории, сравнивая решения, которые он понимает, и факты, которые он структурировал. Для физических наук такое изменение стратегического положения начиналось медленно, но затем быстро ускорилось. Было время, когда полуголодный изобретатель с инженером считались белыми воронами, вокруг них витал ореол романтики, однако обращались с ними как с чудаками. Бизнесмен и ремесленник знали все секреты ремесла. Затем секреты становились все более загадочными, и, наконец, промышленность стала зависеть от физических законов и химических соединений, невидимых ни одному глазу и доступных лишь обученному разуму. Ученый перебрался из мансардного помещения в латинском квартале в офисы и лаборатории. Ведь он один мог создать работающий образец нашей действительности, на которой зиждется промышленность. От новых отношений он брал столько, сколько давал, может и больше. Чистая наука развивалась быстрее, чем прикладная, хотя экономическую поддержку, большую часть своего вдохновения и в еще большей мере свою актуальность она черпала из постоянного контакта с практикой. Тем не менее, физическая наука по-прежнему развивалась в условиях ограничений, поскольку люди, принимающие решения, руководствовались лишь своим здравым смыслом. Без опоры на науку они пытались управлять миром, сильно усложненным учеными. Им снова пришлось иметь дело с фактами, которые они были не в состоянии понять. Когда-то им пришлось звать на помощь инженеров, теперь же им надо искать статистиков, бухгалтеров, экспертов всех мастей. Эти исследователи практики — истинные первопроходцы новой социальной науки. Они находятся в сцепке с ведущим колесом, и от такого практического взаимодействия науки и деятельности радикально выигрывают все. Действие проясняет представление, представления постоянно испытываются в действии. Мы находимся еще в самом начале, но если признать, что во всех крупных формах сообществ из-за чисто практических трудностей должны присутствовать люди, которые почувствуют необходимость в экспертной оценке их специфической среды, тогда воображению есть куда стремиться. По-моему, в обмене технологиями и результатами среди специалистов можно разглядеть зарождение экспериментального метода в социальных науках. Когда каждый школьный округ, каждый бюджет, отдел здравоохранения, фабрика, тарифная система становится материалом для познания, количество сопоставлений начинает приближаться по объему к настоящему эксперименту. Какой богатый опыт был бы накоплен в 48 штатах, в 2400 городах, в 277 тысячах учебных заведениях и в 270 тысячах производственных предприятий, В 27 тысячах рудников и каменоломен, если бы только он был зафиксирован и доступен исследователям. К тому же есть возможность для пропы ошибок с весьма незначительным риском, так что любую разумную гипотезу можно проверить, не потрясая при этом основ сообщества. Первый шаг был сделан не только некоторыми руководителями промышленных предприятий и некоторыми политиками, которые хотели получить помощь, но и муниципальными исследовательскими бюро, библиотеками юридической литературы, корпоративными, профсоюзными и общественными лобби, а также добровольными организациями — Лигой женщин-избирательниц, Лигой потребителей и Ассоциацией производителей, сотнями отраслевых организаций и гражданских союзов. Число этих организаций в Соединенных Штатах очень велико. Какие-то активно работают, работа других идет на спад. Они быстро изменяются. Их названия предоставили мне доктор Апсон из Детройтского бюро государственных исследований, Ребекка Ранкин из справочной библиотеки муниципалитета Нью-Йорк, Эдвард Фитцпатрик, секретарь комитета по образованию штата Висконсин, Савил Зимант из бюро промышленных исследований Нью-Йорк. В общем списке несколько сотен названий. Также поддержку оказали такие публикации, как Searchlight on Congress и Survey и такие фонды, как Совет по всеобщему образованию. Хотя далеко не все они бескорыстны, все они стали обосновывать необходимость, что отдельному гражданину, который запутался в обширной среде, должен помогать эксперт.